Змановский. Шесть лет. Много или мало? Итак, перед нами шестилетний ребенок. Это уже не малыш, требующий постоянного внимания и заботы взрослых. В то же время это совсем еще не самостоятельный ученик школы с устойчивыми навыками организованной деятельности. Оценивая этот этап психического развития ребенка, можно сказать следующее. В течение седьмого года жизни происходит выраженная перестройка в общем развитии детей, что дает основание выделить этот возрастной этап как особый и переломный. Каковы основания для такого утверждения? Начнем с особенностей морфофункционального развития. Если сравнивать современных шестилетних детей с их сверстниками сороковых, х и даже 60 годов по показателям роста и веса, то сразу обращает на себя внимание значительная разница этих параметров, которая является результатом продолжающейся акселерации развития. Современные шестилетки заметно обгоняют своих сверстников сороковых-шестьдесятых годов по росту и весу. Их общее физическое развитие становится более гармоничным в связи с изменениями пропорций тела. Темпы роста туловища и конечностей снижаются, а скорость увеличения окружности грудной клетки возрастает. Все это обеспечивает хорошие возможности для совершенствования двигательной функции и физических качеств. Интенсивно развиваются все физиологические системы организма шестилетнего ребенка – сердечно-сосудистая, дыхательная, опорно-двигательный аппарат, эндокринные железы и так далее. Значительная морфологическая перестройка мозговых структур сопровождается еще более существенными изменениями в активности головного мозга шестилетнего ребенка и отражается на его психических функциях. В последних десятилетиях одним из важных направлений исследований в нейрофизиологии стало изучение так называемых вызванных потенциалов, то есть тех изменений в электрической активности головного мозга, которые возникают в ответ на действие какого-либо стимула, света, звука. У взрослых эти потенциалы имеют сложную форму, тогда как у новорожденных детей они характеризуются простым строением. Установлено, что в раннем и дошкольном возрастах происходит усложнение формы вызванных ответов, которые к шести годам становятся сходными с потенциалами взрослых людей. Бетелево при изучении возрастной динамики вызванных зрительных потенциалов, выявила, что к шести годам в мозгу ребенка складывается сложная система отношений, в которых существенная роль принадлежит затылочной области коры. Обнаружено также увеличение активности ассоциативных, наиболее сложно организованных структур мозга у шестилетних детей. Все это позволило автору рассматривать данный возрастной период как весьма сенситивный в становлении мозговых механизмов зрительного восприятия, что имеет важное значение для педагогической практики. Так, в процессе обучения детей этого возраста следует широко использовать всевозможные наглядные средства – картины, слайды, которые должны быть яркими и красочными. Подробнее об этом будет сказано. Ниже «Шесть лет рубеж между беззаботной жизнью дошкольника и школьной жизнью, которая требует от ребенка ответственного отношения к учению как серьезной обязанности перед обществом». Что значит «рубеж»? В течение этого года происходит интенсивное накопление и наращивание тех необходимых психологических новообразований, которые обеспечивают скачок от одной качественной формы жизни ребенка к другой, от в основном непроизвольного поведения к произвольному. Естественно, что этот скачок не может произойти мгновенно, и его подготовка должна проходить В недрах дошкольной жизни возникает вопрос, где же и как происходит формирование элементов произвольного поведения.